Глава сорок четыре. Гауф. «Я уж думал, что ты не привезешь ее». Отделаться от тети Розы получилось не сразу. Она реально караулила нас на стоянке, потом сцапала в лучших традициях дорвавшиеся одинокой родственнице и... Но я же обещал. Отец шел рядом и улыбался. Он тоже хорош. Не ожидал, что давно забытый задор проснется именно нарвач. Я его таким не видел так долго, что и забыл, каково это – расслабленный и подтрунивающий папа. Казалось, что это явление из давно забытого детства, где не было вороха проблем. Не то, чтобы сейчас я весь такой занятой, но с каждым годом все больше и больше погрязаю во взрослой жизни. А твоя мама прямо как парламентер. Наверняка вспомнила свой первый раз с моими родственниками. Пожал плечами. Откровенно говоря, в какой-то момент мне стало не очень приятно. Будь рвач моей настоящей девушкой, я бы реально до свадьбы ее не показывал. Тем не менее, меня одолевали смешанные чувства. Вроде бы все идет по плану. Но почему тогда так хочется затащить тему обратно в машину и увезти ее на безопасное от родни расстояние? Дилемма. Я думаю, мама права. Ты же не против, если я заберу свою девушку и увезу? Показались и хватит. Мы остановились, и отец снова принялся меня пристально разглядывать. Я неуютно поежился. Впервые мелькнула мысль, что зря я это затеял. Это я про ужин. Отец не знал про наш договор. Не думаю, что этот поступок он бы счел достойным своего сына. Шантаж простой девушки, пусть и взаимовыгодный, уверен, что он осудил бы. — Ты так смотришь, словно пытаешься меня уличить в каком-то неблагопристойном поступке, пап. Что такое? Он снова улыбнулся, чертовы качели. Тем не менее, папа ответил. — Да нет. Просто ситуация странная. Вроде бы все ясно было мне с этой девушкой. Ведь ты привез ее на семейный праздник. А теперь вроде и нет. Любопытно. Ну да ладно. Пусть хоть поест за свои страдания. У нас сегодня шикарный повар. Ладно. И что это значит, спрашивается? Я постарался скрыть недоумение. Черт что с этой встречей. Я просто хотел отвести от себя внимание. Ну и ладно, признаюсь. Посмотреть на то, как рвач справится. Я обещал отцу, в конце концов. Кто ж знал, что на деле все окажется не таким веселым аттракционом неслыханной щедрости? Тяжело вздохнул. Пошел за папой, искренне надеясь, что все закончится быстро и безболезненно. Стол был накрыт на свежем воздухе, длинный такой, и на все 60 плюс человек. Я точно не знал, сколько тут собралось Гауфов. Эмма сидела в самом начале возле мамы, с таким выражением лица, словно пришла на бал монстров. Ну, собственно, не мог с ней не согласиться, ибо тетя Роза сидела напротив моей девушки и только ждала момента, когда снова можно будет атаковать, так как других свеженьких жертв тут не было. Ладно, быстренько поедим и свалим в закат. Я честно разрешу Умке себя бросить. Если она не решит этого сделать, как только мы выйдем отсюда, конечно, тогда придется посопротивляться. Аккуратно приземлился на стул рядом с ней. Услышал тихое. «Я придушу тебя, Гауф!» «Фух! Придушить не значит расстаться. Пусть душат!» Так же тихо ответил. «С меня какая-нибудь приятность». Она с удивлением развернулась, прищурилась недоверчиво и осторожно уточнила. «Это какая? Типа сегодняшней? Или разрешишь снова тебя отодрать?» Поперхнулся, ответил. «Да нет, ну что вы там девочки любите? В магазин или спа-сертификат?» Девушка грустно вздохнула и покачала головой, словно я был самым последним идиотом на этом свете. Вот больше полутора месяцев со мной в отношениях, а даже не знаешь, что мне нравится. Стыдно, Гауф. Эммочка, а чем вы обычно увлекаетесь? Тетя Роза, блин, у нас тут разговор важный. В смысле, я не знаю, что нравится. Она, конечно, девушка необычная, но все же девушка. Им всем одно надо, плюс-минус. Я являюсь мастером по удалению волос, со срамных и не только мест. Восковая депиляция, слышали? За частью нашего стола воцарилась мертвая тишина, а я уставился на шокированную тетю Розу. Пожалуй, бывают мгновения, ради которых стоит жить. Это один из них. За столько лет, кажется, Эмма стала первой, кому удалось заткнуть эту не знающую границ старушку. Та лишь сдавленно пролепетала. В смысле срамных? «Ну, как же? Тех самых?» Рвач продолжала, как ни в чем не бывало. «Да, мы так с вашим племянником познакомились. Он ко мне пришел на глубокой бикини, так сказать». Теперь дыхание затаил весь стол. Отец сидел рядом и давился от смеха. Мать подхрюкивала в бокал с вином. Они-то в курсе, что были разные приключения в моей жизни. Да еще и в том отпуске подтрунивали. Но вот вся остальная семья не посвящена в мои похождения. Эмма же припечатывала. Откуда ни возьмись, она достала визитку. Настоящую визитку. И с обезоруживающей улыбкой, достойной лучших пираний Амазонии, сказала, протягивая ее тетю Розе. «Эмма рвач. Приглашаю на первую процедуру. Мне ваш внук на соревнованиях по эпиляции самых волосатых ног такое оборудование выиграл. Просто пушка». Сбоку послышался удивленный возглас отца обернулся к нему, но там не было ни тени улыбки на этот раз. Застыла и Эмма, а потом раздалось. «Знакомы ли вы с удивительными каскадерами, читой рвач? Признаться, я тогда был их фанатом». И тут я впервые понял, что действительно о ней ничего не знаю, ибо девушка посерела и пошатнулась, а потом просто ответила с гордо поднятой головой. «Знакома, это были мои родители». «Были?» «А сейчас прошу меня извинить, мне надо в туалет». И она под взорами всех присутствующих встала и вышла из-за стола.